Глава двадцать пятая. После этих слов я с нетерпением ждал встречи с альтаирцами. Гостиница «Созвездие Орла» была металлической, без окон. Ящик, поставленный на землю. В вестибюле мы надели скафандры, прозрачные и гибкие, и вошли в высокий пустой зал. Единственным его украшением, если, конечно, это можно назвать украшением, был пояс прожекторов, протянувшихся чуть ниже потолка. Спыхальский посмотрел на нас с насмешливым торжеством. «Почему вы так невежливы, дорогие земляне? Вас окружают приветливые альтаирцы, жаждущие беседы с людьми, а вы словно воды в рот набрали». Ромеро с недоумением поворачивался, пытаясь что-нибудь уловить в пустоте. «Сдаюсь», — признался он. «Ничего не понимаю». Пояс прожекторов тускло засветился, и мгновенно вокруг нас зажглись полупрозрачные силуэты, зеленые и фиолетовые. Это, несомненно, были живые существа, но они смахивали на призраков. Не то гигантские пауки на тонких ножках, не то шары с жесткими волосиками. Они отталкивались от пола ногами-волосиками и скапливались вокруг нас. Мы были окружены облаком альтаирцев». «Паукоподобные из созвездия Орла», — сказала Вера, перехватив иронический взгляд Спыхальского. Жизнедеятельные лишь под жестким облучением». Я задал дешифратору программу «Район Орла. Жесткое излучение». Ромеро не пожелал признать себя побежденным. Вера, пользуясь дешифратором как передатчиком, беседовала с альтаирцами, а он прошептал не на ухо. «Существа пожалуй, прозрачнее наших медуз, но изящество в них не больше, чем в медузах». Пока альтаирцы реяли вокруг Веры, Спыхальский рассказал нам с Ромеро об их жизни. Альтаир – звезда класса А с температурой поверхности 9000 градусов. В его излучении жесткие компоненты сильнее, чем в излучении Солнца. Белковые организмы, попав на планеты Альтаира, вскоре были бы истреблены беспощадным светилом. И вот совершилось чудо приспособления: Жизнь превратила в свое животворное начало именно то, что несло ей смерть. Клетки в организмах альтаирцев функционируют лишь под действием жестких лучей, исторгаемых звездою. Каждое из этих существ, окружавших нас, само являлось источником радиоактивности. Даже их мысли несут в себе смертельную радиацию. Они мыслят, убивая. Образ жизни этих опасных для нас но добродушных созданий забавен. Они просыпаются и становятся видимыми на рассвете, когда Альтаир поднимается. В полдень их активность максимальна, а к вечеру, когда поток рентгеновских лучей ослабевает, Они становятся вялыми и впадают в спячку, из которой их могут вывести лишь гамма-лучи. На оре их облучают по графику, чтобы не менять привычного для них ритма. Позаботились и об их работе. Альтаирцы – прекрасные строители, возводят здания, роют каналы. За этим залом простирается площадка, предназначенная специально для этого. Кстати, альтаирцы еще и отличные живописцы, но картины их жестковаты. Они пишут не красками, а радиоактивными веществами иначе не увидели бы своих творений я прислушался к разговору веры с альтаирцами наших гостей созвездия Орла» интересовало нельзя ли привести на планеты альтаира великолепный пламень пронизывающий члены они имели в виду гаммаизлучатели вера пообещала прислать им партию приборов ромера негромко сказал мне нет меня определенно не восхищают ни эти нетеобразные разбойники с альтаира не бегемота с альдебарана и капеллы». И по их солнце не вызывает симпатии. Помните стихи Танева? Они словно посвящены Альтаиру. Он осужденной помощи не просит и не находит. Нет пощады, поздно. Некрепкой жизни быстро рвутся узы. Лишь мстительное солнце грозно стоит над всем, как голова медузы. Отвращение Ромера к этим странным звездным существам показалось мне наигранным. Но и увлечение веры я не понимал. Она раскраснелась, глаза ее радостно блестели. Она поворачивалась то к одному, то к другому альтаирцу, старалась ответить каждому. «Теперь идемте в гостиницу созвездия Лиры к мыслящим змеям с планетной системой Вега», предложил Спыхальский. «Змей я не переношу». Я с тревогой посмотрел на Спыхальского. Кривая его усмешка была зловещей. Когда мы уходили, я понял, насколько предусмотрительны были конструкторы Оры. Вокруг меня увивался ярко-зеленый альтаирец. Он пытался охватить меня ножками-волосиками, чуть ли не прижимался к скафандру. Мне показалось, что он хлестнул меня по лицу чем-то холодным. Я непроизвольно содрогнулся, альтаирца словно вихрем сдуло. Оказалось, наше защитное силовое поле мгновенно отбрасывает то, что вызвало страх или отвращение. В некоторой степени оно заменяет милых охранительниц.